Глава 13. В указанное время выйти на связь с абонентом Торч. Для этого предлагается использовать переданную вам аппаратуру связи с кодированным каналом, оговорить место передачи денег, прибывшего навстречу человека захватить и подвергнуть форсированному допросу с использованием всех имеющихся средств, охрану ликвидировать, обставив это как несчастный случай. о полученных сведениях доложить лично, не используя для этого никаких каналов связи. Все следы стычки тщательно зачистить, возможных свидетелей ликвидировать. Вот так. Стал я киллером. Пардон, а раньше ты ты кем был? Нет, в посольстве все понятно. Там долг перед страной, присяга, наконец. А в Гарварде? Да, сам наркотой не торгую и даже в руки не беру. И что? Сильно это облегчает совесть. Они все равно подохнут. Наркоман уже не человек. Так или иначе, а дозу все равно найдут. Слабое утешение. С нашей помощью они это сделают гораздо быстрее. А уж сколько народа за собой еще утащат. Хорошо, можно отказаться. Уйти в отставку. Ага, с пулей в затылке. сообщить в полицию? Не смешно. Уж если моя богоспасаемая контора, не моргнув глазом, подорвала здоровенные башни с людьми в центре большого города. Подробнее об этом сюжете в книге «Тень на ярком солнце». То что ей может сделать какой-то там отдел полиции? Пальчиком погрозить? Момент. А кого тогда боится директор? А он боится. Я Нормейру верю. Ларри знает его достаточно хорошо. Значит, есть еще более крупные акулы в этом озере. Кто же это? Встреча была назначена в небольшом кафе на трассе. Полусонное место, где изредка останавливались проезжающие машины. Рассматривая объект на мониторе, Ларри хмурится. «Не самая удобная площадка для нас». И заранее тут ничего не подготовить. Клиент, надо полагать, знает в лицо персонал, так что своими людьми их не заменить. И никого туда уже не внедрить. Обычно в подобных заведениях все друг друга знают достаточно давно, и со стороны новичков берут неохотно. Придется работать грубо. Смущают возможные жертвы? Нормеер только усмехается. Чем, по-твоему, отличается профессионал от дилетанта? Ну... Профи никогда не стреляют лишний раз. Да, я не оставлю за своей спиной недостреленного противника, но если есть возможность сделать все тихо, я именно так и поступлю. Настоящий мастер не оставляет следов, либо старается сделать так, чтобы у того, кто когда-нибудь будет расследовать это дело, было бы как можно меньше зацепок. Поверь, что искать иногда могут очень долго и очень тщательно. Так или иначе, а план мы выработали. А недовольство старого спеца передалось и мне. Я теперь все время верчу в голове произошедшие события и реакцию директора на все это. Ну, казалось бы, вскрыл ты в своей конторе крысу, жирную такую, откормленную. Радоваться надо. Но что-то незаметно в его словах особого восторга. Почему? Эти люди, между прочим, не из церковной кружки подаяния воровали. Сумма похищенных денег способна была вызвать почтение хоть у кого. Их, кстати, так и не нашли, насколько я в курсе дела. Я уж молчу о том, сколько наших парней при этом полегло. А тут еще большая озабоченность. Интересно, а вот имей он возможность все отыграть назад. Сделал бы? Не знаю. Естественно, клиент прибыл не один. На стоянку зарулили сразу две машины. Не сразу, разумеется, и не вместе. Сначала прибыло трое конкретных таких парней, при взгляде на которых только что руки моментально к пистолету не тянулись. Один остался снаружи, только стекла в машине чуть приспустил. А парочка его сотоварищей проследовала в кафе. Что-то они там себе заказали, после чего уселись за столик около входа. Разглядывая их в оптику, понимаю, что позицию они выбрали грамотно. Не только само помещение могли контролировать, а заодно вход и выход. Я и сам бы так поступил. Понятно, теперь они будут ждать курьера, и только после его прибытия вызовут охраняемого. С курьером от наших заговорщиков все было обтяпано грамотно. Нужный персонаж у нас имелся. Насколько я понял... Это в каждом случае был новый человек, приметы и описания которого сообщались встречающим непосредственно перед встречей. И согласившийся на сотрудничество с директором Гейтс, так и сделал. Понятно, что и курьер не пешком пришел. И тоже не в одиночестве. 870 тысяч долларов. Такую сумму просто так по улице не понесешь. Так что и с нашей стороны была проделана почти похожая операция. Разве что наши парни уселись ближе к стойке, пройдя мимо охраны встречающей стороны. Осмотрелись, и один из них поднял куху телефон. А теперь мой выход. Именно мои приметы и сообщил Джеффри. Нельзя исключать того, что встречающая сторона может знать, пусть даже и по фото, личности наших курьеров. А именно среди них обычно и выбирали тех, кто выходит навстречу. И, кстати, не все они в реальности могли быть сообщниками Гейтса. Парни вполне могли думать, что выполняют обычную работу. Просто очередная встреча. А что? Распоряжение-то не от Санта-Клауса пришло, а от руководства. Где умный человек прячет лист? В лесу. Цитата из Гилберта Кита Честертона. Вот и я, обычный, ни во что не посвященный курьер. Приехал, нужные слова услышал, передал кейс и забыл об этой встрече навсегда. Надеюсь, у них не принято зачищать следы в подобном случае. Не хотелось бы. Знаете. Вхожу, осматриваюсь и топаю к столику в углу. По крайней мере, спина и бока будут прикрыты. Киваю приветливо подошедшей девушке кофе и сэндвичи. Теперь ждем клиента. И вот в данном случае, как мы полагаем, это будет не какой-то там случайный человек. Сильно сомнительно, по словам того же Гейтса, что контрагенты располагают настолько разветвленной и обширной сетью региональных сотрудников. Тогда бы они и операции сами проводили. Но нет. Тут работали... Наши. Да, навряд ли сюда прибудет какой-то ответственный персонаж. Но и совсем полного лоха точно не пришлют. Не каждому, знаете ли, можно доверить почти миллион наличными. Он вошел только через несколько минут. Надо думать, что его охрана еще раз все прикинула и проверила. Ну, как говорится, на здравие. Это у каких-то там болгар, по-моему, так принято. Нет тут никого, кроме меня и двоих охранников. Для защиты, в принципе, достаточно. Слава Всевышнему, не с какими-то гангстерами встречаемся, с серьезными людьми. а вот для грамотного захвата уже нет. Невысокий, полноватый и страдающий одышкой точно не полевой агент. Кабинетный деятель. Вот на кого он более всего похож. Отодвигает стул, грузно на него опускается. «У вас не занято?» Тут вполне достаточно свободных мест. Обычный вопрос и совершенно стандартный ответ — Со стороны такое услышишь, и тот час же и позабудешь. Ничего интересного». Клиент кивает. «Жарковато сегодня, а у меня кондиционер сломался. Пять минут езды в ту сторону, — указываю рукой, — есть небольшая мастерская. Там смогут вам помочь. Если бы я указал в другую сторону, это уже был бы сигнал тревоги. Тогда он встанет и уедет, и ничего забирать не будет». и никаких к нему вопросов ни у кого не возникнет. Но моя рука указывает в нужном направлении, и он спокоен. «Благодарю», — вежливо кивает собеседник. «Пожалуй, я воспользуюсь вашим советом». Встает, вежливо кивает в знак благодарности и уходит. «У нас сейчас с собою мой кейс». А парни у входа провожают его внимательными взглядами. Тоже встают... и выходят следом за ним. А я? Я остаюсь сидеть на месте. Ничего интересного. Обычный посетитель. И даже со стоянки он отъехал самостоятельно. Кейс не открывал. Это невозможно. Код замка будет сообщен дополнительно, по СМС. Так делалось всегда, и нет причины что-либо изменять. Другой вопрос, что в этот раз сообщение придет несколько не вовремя. Оно и пришло. Когда в кейсе сработал заряд, он как раз поворачивал. Клиента оглушило, он потерял управление, и машина слетела в кювет. «Нормально, мы так делали уже не раз». Другой вопрос, что этот деятель не пристегнулся и сильно долбанулся грудью об рулевое колесо. «Ну кто ж такое мог предвидеть?» С охраной было проще. пока сидевший в машине водитель добросовестно пялился в окно, осматривая стоянку у кафе, из неприметной ямки тихонечко выполз. Выползло. выползла. Ну, в девичестве это была радиоуправляемая модель бронетранспортера. Собственно, им эта штука и осталась, только башня где-то по дороге отвалилась. А так почти танк и есть. А вот вместо башни появилась... ммм... платформа. на которой покоился хороший такой заряд взрывчатки. Имелись там и видеокамеры обзора. Заползло это сооружение под днище автомобиля. Водитель все равно в другую сторону смотрел. Ориентируясь по камере, приподнялась платформа, и мощные магниты притянули заряд с блоком управления прямо под заднюю часть автомобиля. Причем сделали это аккуратно, чтобы ничего не лязгнуло и не встревожило водителя. Приподняли платформу, приезжали к днищу, и только потом освободился крепеж, который заряд на платформе и удерживал. Ничего не лязгнуло. Эту операцию парни сто раз, наверное, обыгрывали. Так что охрана тоже далеко не уехала. Разнесло автомашину на атомы. Все сделали верно. Если бы не этот злокачественный лопух. Мы никуда не успеем его довести. Может умереть от внутренних повреждений. Все же он слишком сильно приложился. И что же делать? Экспресс-допрос на месте. Под нужной химией, разумеется. Нет времени вести с ним душеспасительные беседы. Может, не выдержать. Ты предлагаешь вести его в больницу? Так он вполне и по дороге помереть может. Спорить с Нормейером бессмысленно. В данной ситуации он явно понимает намного больше меня. Тем более, что в его команде есть и нужный специалист, со всем своим арсеналом. Я иногда ловлю себя на мысли, какие же еще операции проворачивали эти старички для моего шефа. С такими-то знаниями и способностями, да при соответствующей экипировке столько дел наворочить можно. Клиента перетаскивают в фургон, разбившийся автомобиль оперативно грузят в кузов кстати подвернувшегося грузовика. Путь его недолг, до ближайшего заброшенного карьера. Там под случайным обвалом машину и похоронят. Карьер уже давно никем не используется, так что шансов найти там пропавший автомобиль нет никаких. И ни у кого. А вот GPS-трекер из машины клиента сейчас мирно валяется в кузове какой-то попутной автомашины, увозящей его и вовсе неведомо куда. Да, такая штучка в машине имелась. Но и этот вариант был, оказывается, предусмотрен нашими пенсионерами. «Ваше имя?» — наклоняется над лежащим человеком специалист. «Генри Херстайн». «Вы хорошо меня слышите?» «Да». «Повторяйте за мной. Один, один, два, два, три, три, четыре, пять...» «Готово!» — поворачивается врач к Нормейеру. «У вас двадцать минут. Может, чуть больше. Потом надо будет делать новый укол». Но у клиента плохо с лёгкими, он может попросту не выдержать. «Я понял», — кивает Ларри. «Диктофон. Протягиваю ему включённый аппарат. Начали. Мы с ним сидим на обочине шоссе. Тихо, никаких машин тут нет. Здесь вообще движение слабое». «Ну и что ты собираешься с этим делать?» — кивает старый головорез на лежащий на траве диктофон. «А у меня есть выбор». «Доложу директору». «Ну да. Ты ж у нас на службе. Это нам проще, как понимаешь». «Да уж. Судя по тому, с какой скоростью разъезжались машины участников операции, навряд ли я кого-нибудь из них в ближайшем будущем встречу. Да и не в ближайшем тоже». «Такой вариант нами тоже предусматривался», провожая глазами удаляющиеся машины, говорит Ларри. «Парни залягут на дно». Да так, что даже я не буду знать, где именно. А вы? Я? Я пока останусь. Как старший всего этого серпентария. Серпентарий в данном контексте — клубок змей. Кто-то же должен знать реальное положение дел. Если все сойдет гладко, то они постепенно будут выходить на связь. Там и посмотрим. Зачем вы мне все это рассказываете? Меня же могут подвергнуть форсированному допросу. И ты все им расскажешь, как на исповеди. Этот вариант мы тоже рассмотрели. Ты ведь работал с Норманом? Да. А вы откуда? Я много чего знаю. Он был классным парнем. И навряд ли выбрал бы полного недотепу. У него было чутье на правильных людей. Заметьте, я не спрашиваю. О чем вы там с ним разговаривали? Не мое дело. Но ты жив, а он умер. Значит, смог вывернуться. Он не был мне другом. Наставником — да. Ветеран усмехается, качает головой. А у него вообще не было друзей. Он не хотел, чтобы кому-то из-за него досталось. Он всегда ходил по самому краю. Ларри встает. Не ври им, расскажи правду. Я имею в виду про сегодняшнюю операцию. Тогда у них не будет нужды накачивать тебя химией. Постарайся выжить. Он делает несколько шагов к своему автомобилю, оборачивается. Если тебя найдет Майя, верь ей, и постарайся помочь моей девочке. Ей будет нужно чьё то крепкое плечо рядом. Запись допроса. Кому вы должны были передать деньги? Марку Холландеру. Его адрес... Приводится адрес и номер телефона. Кто такой Марк? Доверенное лицо концерна Digital Trade Service Management. Что это за концерн? Объединение групп и отдельных лиц, занимающихся криптовалютой. Это не единственная организация, но одна из самых авторитетных. Каковы функции Холландера? «Общее руководство и координация действий подразделений концерна и сторонних организаций. Он...» Рассказ на 10 минут 15 секунд. Понятно. Для какой цели ему нужно такое количество наличных денег? Они будут предварительно обработаны в лаборатории концерна и вброшены в обращение через негритянские районы. Почему именно там... В тех местах никто не интересуется происхождением денег. Да и меры предосторожности отсутствуют. Какие меры предосторожности? И в чем заключается обработка денег? Это вирус. Примечание. Повторное введение препарата. Допрос продолжен через 18 минут. Характер вируса. Не знаю, я не медик. Знаю только, что работающие с ним люди предпринимают максимальные меры предосторожности. Зачем это нужно концерну? Подрыв доверия к традиционным формам расплаты. У негров очень высокое доверие именно к наличности, она не отслеживается. А их криминальный бизнес способен поглотить любое количество наличных денег. Откуда вам все это известно? Вы имеете допуск такого уровня? Моя любовница Мария Штернберг, она секретарь и любовница одного из глав концерна. Михаэля Лейнсвика. Мария много знает и рассказывает вам. Она хочет моего повышения. Место начальника отдела логистики и... Примечание. Бессвязный бред. 12 минут. Повторное введение препарата. Реакция отсутствует. Доза увеличена вдвое. Допрос продолжен через 30 минут. Кто возглавляет программу обработки денег? Мне это неизвестно. А кому вообще принадлежит эта идея? Не знаю. Как давно вы получаете наличные средства таким образом? Около полугода. Во всяком случае, я этим занимаюсь именно столько времени. Мне было обещано повышение, но есть информация, что меня могут обойти в этом вопросе. Бессвязный бред на тему возможного повышения. С кем именно вы контактируете при передаче денег... Мне звонит Гейтс. Нас с ним познакомили около полугода назад, специально для этой цели. Каким образом он вступил в контакт с концерном? Очень давно. Через него проходил ряд платежей и шла обналичка криптовалюты. Какой именно? Как и кем она была получена и за что именно? Внятных ответов более не было. Начался бред, и через 21 минуту допрашиваемый скончался. Директор был сух и краток. Иного варианта развития событий не существовало? Нет, сэр. Мы просто не успели бы его довести до больницы. Да и кроме того, он ведь мог начать говорить и там, под наркозом, например. Врач Нормеи рассказал, что такое вполне возможно. Я понял. Можешь пока отдыхать. Но базу не покидать. Есть, сэр.